Издательство «Бомбора». Океан книг. Анна Быкова. Развод. Введение. Почему так плохо? По шкале стресса Холмс-Арея на первом месте по интенсивности переживаний Смерть супруга или супруги стоит на первом месте, а сразу за ней с небольшим бальным отрывом стоит развод. Думаю, это кощунственно менять их местами в данном перечне стрессовых факторов, потому что смерть — невосполнимая утрата. А развод? Плохо, конечно, но никто ж не умер. Вот только проживается часто развод сложнее, чем горевание утраты. Смерть любимого — острый стресс, развод — Стресс хронический, брак распался, а люди, отношения между ними остались, те самые, конфликтные, приведшие к разводу, только теперь еще хуже, потому что сохранять теперь ничего вроде как не надо, зато надо делить имущество, деньги, детей, обязанности по воспитанию детей. Умершего можно продолжать любить и хранить воспоминания. С бывшим партнером так редко бывает, только у особо просветленных. У обычных, приземленных, любовь, если еще осталось после развода смешивается с обидой, гневом, ненавистью, ревностью, виной, стыдом. Эмоциональные качели могут длиться несколько лет, в крайнем случае всю жизнь, если при застревании в кризисе не обратиться к психотерапии. Расставание, разрыв — это больно. Мне не встречались люди, которые прошли через развод и не столкнулись с потребностью залечивать раны. Наверное, такое возможно в случае, если изначально был задуман фиктивный брак и последующий развод был частью общего жизненного плана. Даже если развод – вследствие собственного решения и послеразводная жизнь представляется в позитивном ключе, это все равно проживается как потеря, потеря части своей идентичности. «Я – жена» или «Я – муж» утрачивается. «Я тот, кто создал крепкую семью», меняется на «Я тот, чей брак закончился разводом». Эта новая идентичность, в отличие от предыдущей, не поддержана обществом, поэтому возникает чувство вины и стыда. Вообще, при написании книги было ощущение, что только начав, я зашла в тупик. Казалось бы, есть большой опыт сопровождения людей в бракоразводном процессе. Осталось обобщить этот опыт, сформировав понятный алгоритм действий, Но даже несколько дней раздумий не дали мне этого алгоритма. Слишком разветвлённый алгоритм получался. Слишком разнообразны входные условия. Какой совет не возьми и всё одно, что пальцем небо ковырять. Сядьте и спокойно поговорите. А если с этим человеком в принципе невозможно спокойно разговаривать? Можно только слушать и согласно кивать. Иначе, если человек встречает возражение, начинаются оскорбления и, возможно, физическое насилие. Увезите ребенка к бабушке на период выяснения отношений. А если нет бабушки? А если острый конфликт, после которого уже, кажется, невозможно оставаться вместе, случился во время отпуска в другом городе, где нет ни одного знакомого человека? Проконсультируйтесь с юристом о ваших правах на имущество после развода, чтобы здраво оценить свои финансовые возможности. А если все документы на недвижимость заперты в сейфе у супруга на работе? Если к моменту самого развода окажется, что и недвижимости никакой нет? Потому что, готовясь к возможному разводу, супруг оформлял недвижимость на своих родителей, а супруга в эти дела не вникала. Лучше, если жизнь ребенка после развода не сильно изменится. Он останется жить в своей комнате продолжит ходить в свой садик, и папа, как всегда, будет возить его по субботам в бассейн. А что, если жизненная ситуация диктует свои условия? Ребенку с мамой придется переехать в другой город и никак иначе. Подкопите деньги заранее, пусть у вас на счете будет финансовая подушка безопасности, равная трем вашим прожиточным минимумам, что позволит вам обустроиться в новых условиях. А что, если работы нет и супруг денег не дает? Продукты я привожу, что тебе еще нужно? Универсальный алгоритм у меня не получился. Только примеры. И все про женщин. Такой опыт. На консультации к психологу в большинстве случаев приходят женщины.